Глава третья. На углу Хьюстон-стрит и Элм-стрит под сенью старых дубов сидел на скамейке человек. Перед ним располагалось нечто вроде церемониального прямоугольного бассейна из белого цемента. Вокруг него бурлила туристическая жизнь. Различные подтипы человеческого поведения объединяли маленькие группки причудливо одетых людей с камерами, не соответствовавшими масштабам. этого урбанистического пространства, называемого Диле-Плаза, в котором они находились. Все это казалось очень странным. Иногда какой-нибудь смельчак выбегал на проезжую часть Элм-стрит во время короткого перерыва в движении и вставал на один из двух знаков X, отмечающих место, где был застрелен человек. Бездомные просили милостыню или продавали по пять долларов газету под названием «Хроники заговора» с последними версиями преступления века». На противоположной стороне Элм-стрит стоял семиэтажный кирпичный дом, неприметный, но знаменитый, носящий название «Техасское книгохранилище». Несмотря на свою банальность, он имел один из самых узнаваемых фасадов в мире, и особенно узнаваемым был угол седьмого этажа, где 49 лет назад сидел в засаде человек. Небо было по-настоящему техасским, то есть ярко-синим, дул слабый восточный ветер. Поток автомобилей двигался по Хьюстон-стрит, совершал замысловатый поворот на 120 градусов налево, двигался по Элм-стрит, к выезду на Стэмонс-Фривой за тройной эстакадой. Люди занимались своими делами, куда-то спешили, и для большинства жителей Далласа трагедия Дилиплаза давно стала достоянием истории. Свегер сидел в одиночестве и мысленно переживал события 22 ноября 1963 года. Он смотрел по сторонам, вверх и вниз, оборачивался назад, рассматривал свои ботинки, кончики пальцев и пытался вспомнить. Тот день походил на этот. Безоблачное небо, синее, словно глаза кинозвезды, по крайней мере, так писали газеты. Сам Боб в то время спал, находясь на другом конце света, на японском острове Окинава. В ту пору он был семнадцатилетним младшим капралом в составе снайперской команды, и готовился провести три недели на стрельбище, всаживая пули из гаранда в черные мишени с дистанцией 500 метров или около того. В тот момент ему ничего не было известно, и он оставался в неведении еще многие годы. Но в 12.29 в Далласе президентский кортеж свернул с Майн-стрит, проехал один квартал по Хьюстон-стрит, по северной границе треугольного открытого парка Дили-Плаза, Сейчас он видел его, черный, длинный Линкольн. На переднем сиденье водитель и агент спецслужб, за ними губернатор Конноли с женой, далее президентская чита, харизматичный Джон Ф. Кеннеди в строгом костюме и его жена Джеки в розовом платье, оба приветственно машут толпом стоящих вдоль проезжей части людей. Линкольн достиг Элм-стрит и повернул налево, направляясь к Стэмонс-фривой, куда можно было въехать только с Элм-стрит, Это был поворот на 120, а не на 90 градусов. И поэтому водителю, агенту секретной службы, по фамилии Грейер пришлось притормозить. Вновь, набрав скорость, он миновал несколько деревьев и продолжил движение по Элм-стрит. Справа от него находилось книгохранилище, которое сейчас выселось над Свеггером. Боб поднял голову, устремил взгляд на угол седьмого этажа и увидел всего лишь окно. В тот день. В 12:30, когда автомобиль проезжал мимо деревьев, раздался звук, который практически все приняли за звук выстрела. Казалось, непосредственно никого он не поразил, но по крайней мере один свидетель, человек по фамилии Так, заявил: "В него попало нечто, что можно было бы принять за фрагмент пули, врезавшийся в бордюрный камень позади автомобиля". Пули разлетаются на фрагменты, в этом нет ничего странного или необычного. Примерно через шесть секунд раздался второй выстрел, и большинство людей предположили, что он был произведен из здания книгохранилища. Эта пуля вошла президенту в спину возле шеи, вышла через горло, надорвав галстук, прошла сквозь запястье Джона Конноли и ударила ему в бедро, но не смогла проникнуть внутрь. В тот же день ее нашли на каталке в больнице. Ее назвали волшебной, поскольку то, что сделала она... по мнению многих, не могла сделать обычная пуля. Спустя несколько секунд, насколько именно так и осталось невыясненным, раздался третий выстрел, произведенный с седьмого этажа Техасского книгохранилища. Пуля попала президенту в затылок. Судя по всему, она распалась или взорвалась, поскольку несколько трасс ее прохождения в лучшем случае противоречат друг другу. Пуля вырвала из черепа большой кусок мозгового вещества и разворотила правую часть головы. Последовал хаос, Линкольн с двумя тяжело раненными мужчинами и их женами помчался в больницу. Полиция, очевидно, недостаточно быстро оцепила дом, из которого, по всей видимости, стреляли. После проверки наличия служащих выяснилось, что отсутствует ли Харви Освальд, хотя в тот день его видели, и офицер полиции даже столкнулся с ним в столовой, сразу после выстрелов. Среди полицейских... Распространили описание Освальда, и в нескольких километрах от места преступления, в районе Далласа-Оу-Клифф, офицер Джеда Типпет заметил человека в автомобиле, соответствовавшего этому описанию. Типпит окликнул его и вышел из автомобиля. Подозреваемый выстрелил четыре раза, и тот скончался на месте. Подозреваемый попытался скрыться. По городу уже поползли слухи об убийстве Кеннеди, и его странное поведение привлекало внимание окружающих. Они заметили, как он вошел в кинотеатр и вызвали полицию. Так был арестован Ли Харви Освальд. Тем временем полицейские обнаружили на седьмом этаже книгохранилища снайперское гнездо из картонных коробок из-под книг у углового окна с тремя гильзами от патронов калибра 6,5 миллиметра, а в 30 метрах у лестницы, ведущей вниз, карабин Манлихер-Каркану, модель 38. с дешевым и плохо закрепленным оптическим прицелом японского производства. Примечание. Не совсем верное обозначение. Правильный будет карабин «Каркану М-91-38». Конец примечания. У него был передернут затвор, в патроннике находился патрон. На карабине и на картонных коробках снайперского гнезда нашли отпечатки пальцев Освальда. Выяснилось, что утром того дня... он принес в книгохранилище подозрительную сумку со штангами для штор, и что незадолго до этого заказал под вымышленным именем карабин Манлихер Каркано и револьвер Смит и использованный при убийстве Типпета. Кроме того, было хорошо известно, что он исповедовал левые взгляды, считал себя коммунистом, служил в морской пехоте, отсюда снайперские навыки, избивал жену и, согласно всеобщему мнению, являлся подонком. Он так и не предстал перед судом, поскольку утром, 24 ноября 1963 года, был убит Джеком Руби, когда его вели к бронированному автомобилю, чтобы перевести в более безопасное место. Таковы факты, которые после долгих споров признала и приняла широкая общественность, Свеггер признавал и принимал их вплоть до своей беседы с Жанной Маркес. Ее слова пробудили в нем воспоминания из давнего прошлого. Однажды, Во времена бурной молодости его преследовала группа людей, и рассказ Жанны о следе протектора на спине пальто был исполнен для него особого смысла. Удивительно, что спустя столько лет этот след вновь настиг его. «Не могу поверить, что я нахожусь здесь», — произнес кто-то, прервав путешествие Свеггера во времени. Это был его друг, более молодой, лучше одетый, на вид преуспевающий даллоский чиновник — в шерстяном костюме от Хики Фримен, севший на скамейку рядом с ним. Примечание. Хики Фримен — известный американский бренд мужских костюмов. Конец примечания. «Мы включили в группу, расследовавшую убийство Кеннеди, самого неразговорчивого стажера», сказал человек после того, как они обменялись приветствиями и рукопожатием. Ежедневно он принимал от 10 до 20 звонков от людей, которые точно знали, что в этом преступлении замешаны цыгане, Ватикан и японская императорская разведка. В настоящее время Ник Мемфис служил специальным агентом, руководившим Далласским управлением ФБР. Большинство людей назвали бы эту должность «тепленьким местечком», но для него она стала последней ступенькой перед выходом на пенсию. Его карьера достигла кульминационной точки – когда новый директор бюро услышал, что тот принимал непосредственное участие в расследовании трагического инцидента, произошедшего в огромном торговом центре в Миннесоте, и решил, что ему следует находиться подальше от центрального управления. Примечание. Об этом подробно рассказывается в романе Хантера «Алгоритм смерти». Конец примечания. Помощник директора, желчный тип по фамилии Ренфро, Взял на себя деликатную миссию уговорить Ника перейти с должности заместителя директора в региональное управление, достаточно крупное и успешно расследовавшее больше дел, чем в среднем по стране, и вместе с тем не требовавшее радикальной перетряски или внесения кардинальных перемен в стиле руководства. Отныне его служба не была сопряжена с особыми хлопотами. Он должен подписывать требования, утверждать бюджет и следить за тем, чтобы следственные группы укомплектовывались надлежащим образом. Свегер молчал. Он знал, что привел своего более молодого приятеля в изумление несколько дней назад странной просьбой, и что Нику нужно выговориться. Он дал ему возможность выпустить пар. Свегер был, как всегда, лаконичен и отстранен. Невольно возникало ощущение, будто он облачен в камуфляж, хотя на нем был костюм цвета хаки, напоминавший хозяйственную сумку, надетую на пугало. Он неловко закинул ногу на ногу, Демонстрируя видавшие виды ботинки Нокона, сидя, он выглядел моложе, поскольку несколько старых ран придавали его походке некоторую несбалансированность и неуверенность. Другой морщился бы от боли, которая пронзала его бедро, и удивлялся, почему старик с таким упорством отказывается использовать более утоляющие средства. Но сегодня, по крайней мере, он не надел традиционную выцветшую безболку. Я должен тратить на тебя средства из программы защиты свидетелей Департамента юстиции, кипятился Ник. Кем ты себя возомнил, Марком Лейном? Примечание: Марк Лейн американский юрист, чья книга исследования, посвященная обстоятельствам покушения на Кеннеди, стала национальной сенсацией, представив иную версию преступления. Конец примечания. Это сделал Освальд и больше никто. Об этом свидетельствуют результаты всех расследований. Самые последние компьютерные реконструкции. К этому заключению пришли все комиссии. Только сумасшедшие и вегетарианцы верят в заговор. — Послушай, приятель, если станет известно, что я влез в это дело, Ренфро надерет мне задницу. — Ценю твое расположение, — нарушил, наконец, молчание Свеггер. — И, пожалуйста, не думай, будто я сошел с ума. Я считаю, мой мозг функционирует вполне нормально. Медленно, как всегда, но нормально. Ник издал звук, означавший «разочарование». «Приятель, мне не следовало даже пытаться перехитрить тебя». «Кеннеди, мог ли я подумать, что ты залезешь в эту яму с дерьмом?» «Если тебе нужно оправдание, ты можешь сказать им, что занялся расследованием убийства». «Человек приезжает из Балтимора в Даллас, затем возвращается домой и погибает при обстоятельствах, которые очень напоминают профессионально организованное убийство». «Расследование убийства в Балтиморе не входит в нашу юрисдикцию», — с раздражением возразил Ник, — «оно находится в компетенции местных властей. Сбивший его водитель приехал в Балтимор, чтобы выполнить эту работу откуда-то, возможно, из Далласа. Это абсолютно точно, поскольку во всем мире одновременно действует не более двух-трех профессиональных автомобильных киллеров, и, насколько мне известно, в Балтиморе их нет. Это ровным счетом ничего не значит». Его мог сбить пьяный. Я видел рапорт, составленный в Балтиморе. Там был свидетель, девушка, выгуливавшая собаку. Она все видела. После наезда он нажал на акселератор и умчался по прямой линии, не виляя и не отклоняясь в стороны. Затем совершил резкий поворот влево на большой скорости и секунды через три скрылся из вида. При этом не было слышно визга тормозов, не осталось следов юза или заноса на обочину. на лицо все признаки профессионального вождения. Пусть даже в Балтиморе и не обратили на это внимания. Если он приехал в город откуда-то, это твой клиент. И если ты задержишь его и докажешь, что он пересек границы между штатами, чтобы совершить преступление, то им наверняка заинтересуется прокурор Балтимора, и этот парень сгниет в тамошней тюрьме. Ник знал, что этого едва ли будет достаточно. Он тщательно обдумал ситуацию, пытаясь понять, что из нее можно выжать, И пришел к выводу, заказные убийства случаются довольно редко, и арест киллера может стать хорошим достижением в карьере, несмотря на препоны со стороны мистера Ренфро. Возможно, если этот водитель АС окажется закоренелым преступником и будут представлены достаточно убедительные доказательства, а Свеагер умеет это делать, они могут привлечь группу экспертов из Формулы-1, чтобы прикрыть его задницу и избавить всех от препирательств в суде. Пресса любит, когда ребята из «Формулы-1» выводят злодеев на чистую воду. Если будешь иметь дело с представителями местных властей, не упоминай фамилию Кеннеди. Ни в коем случае. Речь идет о межштатном преступлении. Я не хотел привлекать местного агента и воспользовался услугами одного парня, который работал раньше на ФБР, которого я знаю и которому доверяю. Вот так. Кстати, кто ты на этот раз? Некий Джон... Джек Брофи, горный инженер на пенсии, проживающий в Бойсе. Я навел справки о себе. Эти ребята проделали действительно хорошую работу. Сегодня такой встречишь не часто, ответил Свегер. Программа защиты свидетелей была разработана с целью сохранения жизни осведомителем в стане мафии, дабы те могли начать новую жизнь. Правда, обычно они вновь становятся самими собой. Эта процедура стоит дорого и занимает много времени. — Поэтому-то я и не люблю применять ее в отношении кого бы то ни было, если его не зовут Виту. Примечание. Намек на Виту Корлеоне, крестного отца мафиозного клана, описанного в романах Пьюзо. Конец примечания. — Хорошо. Если тебе так больше нравится, зови меня Виту. — Изложи мне свой план, Виту. — У меня есть записная книжка погибшего. Информации из нее можно почерпнуть немного, так как его почерк настолько ужасен, что большую часть записи прочитать просто невозможно. Она содержит расписание его встреч. Знаю точно, куда он ездил, с кем беседовал и о чем. Я пойду по тому же самому пути. Возможно, кто-то попытается разделаться со мной. Тогда что-нибудь и выяснится. Боже мой, неужели ты это серьезно? Тебе шестьдесят шесть лет. У тебя уже десять лет не работает бедро. И ты собираешься выступить в роли приманки? С чего ты взял, что сможешь противостоять профессионалу, который лет на сорок моложе тебя, и при этом остаться в живых? Если дело дойдет до оружия, я до сих пор выбиваю девяносто из ста. Ты вооружен? — спросил Ник. Пока нет. Если почувствую, что оказался в чем-то прицеле, у меня имеется супер-калибра 38 с тремя обоймами, спрятанный в моей комнате в отеле «Адольфус». Я думаю, если придется стрелять, то через ветровое стекло или дверные панели. Следовательно, понадобится скорость и сила, а не пространство. Эти винтовки рикошетят, как сумасшедшие. Я знаю. Буду соблюдать осторожность. Хорошо. Дам тебе номер телефона, по которому будешь звонить мне каждое утро и сообщать о своем расписании и планах на день. По возможности, буду обеспечивать группы поддержки для пущей уверенности, что у тебя никого нет на хвосте. если кто-то обнаружится, я позвоню на мобильник, который ты получишь от меня, и мы устроим на него засаду. Я не должен говорить тебе это как друг, но как федеральный служащий обязан, не надо строить из себя ковбоя. Стреляй только в том случае, если стреляет в тебя, или если твоя жизнь подвергается опасности. Мне очень хочется, чтобы дело обошлось вовсе без стрельбы». не потому что боюсь, что ты промахнешься, а потому что один из них может застрелить осерятевшего вундеркинда-скрипача по пути в Осло за Нобелевской премией мира. Держи меня в курсе, брат Брофи, иначе я буду вынужден арестовать тебя. Я всегда играю по правилам. Нет, никогда, что уже немало поспособствовало моей карьере. Если ты скажешь, что это в конечном счете связано с тайной, которую мы почти раскрыли 20 лет назад... но которая в последний момент выскользнула из наших рук, замечательно. Я приму это с осторожностью, как боящийся отправиться на пенсию бюрократ, коим уже давно являюсь, но я помню, все, что я имею, это только благодаря той бешеной гонке, которую мы начали в Новом Орлеане. В 93-м я стал звездой бюро и никогда не забуду, что ты спас мне жизнь во время этой гонки. Я всегда буду чувствовать себя обязанным тебе и буду рядом в этой последней бешеной гонке, Пусть это даже и безумие, просто будь осторожен. Спасибо, Ник. Держись меня, и мы добьемся, что тебя вернут в Вашингтон. Ну да, сказал Ник. Скорее всего, в гробу или в наручниках. Так, где первая остановка? Вон там, ответил Боб, дернув плечом в сторону окна, в углу седьмого этажа, в сторону снайперского гнезда. Он заплатил тринадцать с половиной долларов и получил нечто вроде портативного магнитофона с ремешком для ношения на шее. ему показали кнопку на которую нужно нажать когда лифт доставит его на седьмой этаж дабы аппарат начал воспроизводить комментарии по мере его перемещений по этажу с определенной скоростью и в определенном направлении он прекрасно понимал эта запись была предназначена не для того чтобы служить гидом для посетителей большинство из которых прекрасно знали где они находятся и что видят а для того чтобы изолировать их заставить идти в заданном темпе и воспрепятствовать болтовне создавая ощущение, будто это святилище. И оно таковым и было, содержа не останки святого, а останки прошлого. Заваленное пустыми картонными коробками заброшенное помещение на седьмом этаже, каким оно являлось 49 лет назад, превратилось в музей Джона Кеннеди. Зримое свидетельство событий того дня, выдержанное в нейтральном ключе, без негодования и ярости. Бобу не требовались напоминания, поэтому он не стал включать магнитофон и проскользнул сквозь небольшую толпу туристов, стоявших маленькими группками возле каждого из стендов с фотографиями. Маршрут заканчивался у главной достопримечательности. Свегер окинул ее взглядом. Добродетельные отцы Далласа решили оградить святыню от ребяческих попыток некоторых невмеро впечатлительных посетителей представить себя Ли Харви Освальдом, и прицелиться из воображаемой винтовки с того самого места, в котором тот находился, и из того самого положения, которое тот занимал в момент выстрела. Они установили у окна плексигласовый куб, словно заключив в него, как насекомое в куске янтаря, злой дух из прошлого. Боб смотрел на груду коробок из-под книг издательства Скотта Форсмана, расположенных в том самом порядке, в каком их расположил этот чокнутый из Нового Орлеана, соорудив из них нечто вроде маленькой детской крепости. Коробки скрывали его от всех, кто находился на седьмом этаже, и в то же время обеспечивали прекрасный обзор пространства за окном. В молодости Освальд служил в морской пехоте, и там его научили правильно выбирать и оборудовать позицию. Было очевидно, что он не забыл эти уроки. Свеггер никак не мог определиться с тем, какие чувства должен испытывать. Слишком многие приходили в этот грязный уголок грязного здания и смотрели сквозь грязное окно, чтобы проникнуться ощущением судьбоносности произошедшего здесь некогда события.